Глава двадцать Некоторое время Кристина лежала с открытыми глазами, не понимая, что произошло. Двигатели глухо молчали. Огромный корабль бесшумно дрейфовал. Не было никаких признаков тревоги, не били склянки. Кристина открыла книгу и попыталась читать. Через десять минут... Дверь каюты распахнулась, и вошел герцог. Щеки его разрумянились от холода, и он ликующим голосом произнес. — Я принес тебе сувенир. — Какой? — Кристина села на кровати и с недоумением посмотрела на него. Герцог засмеялся и протянул ей осколок льда. Мы сидели в курительной комнате, когда пароход притерся к айсбергу. Он, пожалуй, не меньше ста футов высотой. Вся палуба усыпана такими ледышками. Мильтон даже положил его себе в виски. Слова герцога окончательно стряхнули с Кристины оцепенение. Значит, двигатели перестали работать именно по этой причине? Наверное. Вероятно, айсберг содрал краску с обшивки. Кристина спустила ноги с кровати. «Капитан не остановил бы судно посреди Атлантического океана из-за такой мелочи!» «Я слышала удар!» «Должно быть, айсберг протаранил судно!» «Вздор!» — успокоил ее герцог и положил лед на мраморный умывальник. «Мы видели, как айсберг отплыл, и никакого повреждения не было!» Кристина нежно поцеловала герцога и потянулась за одеждой, Откуда такой сухопутный житель, как ты, может знать, есть для судна опасность или нет? Трансатлантический лайнер не останавливает двигатели без причины. Герцог задумчиво улыбнулся, отказавшись от идеи заняться сейчас любовью. Ну, хорошо. Ты можешь подняться наверх и убедиться во всем сама. Только оденься потеплей. Там очень холодно. Кристина вышла в коридор и услышала, как женщина с озабоченным лицом спрашивала стюарда, «Почему мы остановились?» «Нет причин для беспокойства, мадам. Мы снова скоро будем под парами». «Я ведь говорил тебе», — сказал Кристине герцог, беря ее под руку и направляя с ней на палубу. Они подошли к поручням и устремили взгляды на поблескивающий черный океан. Стояла мертвая тишина, и это еще больше встревожило Кристину. Герцог почувствовал, что ее бьет озноб. «В чем дело, любимая? Тебе холодно?» Кристина покачала головой. «Нет, просто я не люблю Атлантический океан, когда он такой притихший. Это нервирует меня». Герцог засмеялся. «Ты не, не найдешь человека на борту, который был бы согласен с тобой». Все говорят, что это самый спокойный рейс в их жизни. Единственная, кто по-настоящему страдает от морской болезни, это Изабель. Я предпочитаю, чтобы были высокие волны и дули сильные ветры, а тишина и покой неестественны. Кристина посмотрела вдаль. Луны не было, только звезды сияли в темном небе. Не было видно обидчика айсберга. Как не было видно и повреждения, тем не менее Титаник продолжал беспомощно дрейфовать. «Убедилась — Убедилась? — спросил герцог, и, взяв ее за руку, отвел от поручней. — Самое лучшее место в такую холодную ночь, как нынешняя, — это постель. И чтобы рядом был близкий человек, Кристина прильнула к его руке и позволила увести себя. Он был искусный и внимательный любовник, и она нежно и благодарно откликнулась на его ласки. Однако, как бы она того не хотела, ей никогда не удавалось достичь с ним тех высот экстаза, каких она достигала с Девлином. Герцог был человек, о котором можно только мечтать, но... Он не мог зажечь в ней пожар, не мог добиться того, чтобы в ее душе зазвучала музыка, а Девлин мог это сделать, лишь только взглянув или только прикоснувшись к ней. Кристина сжала руку герцога при уверенности, что на сей раз все будет по-другому. Мильтон выскочил из каюты со встревоженным лицом. «Послушайте, только что каюты обходил Стюарт». Он сказал, чтобы все надели спасательные жилеты и шли на палубу. — Зачем? — Мы только что оттуда, и там нечего смотреть. — А ты не подумал о том, что половина корабля могла уже погрузиться ниже ватерлинии? — спросила Кристина. — Пошли. — Если капитан хочет, чтобы мы надели спасательные жилеты, лучше всего так и сделать. — Изабель уже одета? — Нет. Она слишком слаба. Колокольчик Стюарда продолжал звонить. Кристина сказала, ей нужно одеться потеплее, если нам придется выйти на палубу. — Я уверен, что до этого не дойдет, — возразил Мильтон. — Не станут же из предосторожности посылать больную девушку на палубу. Ведь это Титаник, а не какая-то там шлюпка. — На палубу, пожалуйста, сэр, — повторил Стюарт. Он шел по коридору. Почтительно стучал в двери кают и говорил озадаченным пассажирам, что им следует надеть спасательные жилет и подниматься на шлюпочную палубу Почему мы остановились? — озабоченно спросил мужчина в очках и халате. — Я не знаю, сэр, но думаю, что это ненадолго. — В таком случае зачем моей жене покидать каюту? — сварливым тоном спросил Мильтон. — Приказ капитана, сэр. — Другие стюарды... Молча и деловито помогали более пожилым пассажирам обряжаться в неуклюжие жилеты и подниматься на палубу. — Это в самом деле неслыханно! — визгливым голосом воскликнула одна из пассажиров. — Я требую, чтобы моя горничная принесла мне шкатулку с драгоценностями. Я пожалуюсь вашему руководству, когда мы окажемся в Нью-Йорке. — Если мы окажемся в Нью-Йорке, — сказал Стюарт продолжая выполнять свою неблагодарную работу, помогать женщине спастись. Женщина была поглощена тем, что говорила сама, и не услышала слов стюарда. Однако до Кристины они долетели. Она обернулась к Мильтону и герцогу. «Я думаю, нам нужно добраться до спасательных шлюпок как можно быстрее. Капитан Смит не стал бы поднимать шум из-за пустяков». — Думаю, вы правы, — озабоченно проговорил Мильтон. — Только не знаю, каким образом мне удастся говорить Изабель. Кристина вошла в каюту Барнарда с обезоруживающей улыбкой. Невзирая на слезы и мольбы Изабель, она помогла ей облачиться в толстую длинную твидовую юбку, заставила надеть два свитера и набросила ей на плечи меховую шубу. «Это продлится недолго», — бодро сказала она, «пока капитан не определит, насколько серьезно повреждение». «В таком случае почему я не могу остаться здесь? Я чувствую себя ужасно. Холодный ночной воздух погубит меня». «Вздор!» — тем же бодрым тоном возразила Кристина. Открыла ящик стола и достала пару лайковых перчаток. «Надень их. Ты можешь посидеть в фойе. Там тепло и удобно». Благодарный Мильтон взял жену под руку и повел среди других жалующихся пассажиров наверх. Прежде чем запереть каюту, Кристина окинула ее беглым взглядом. На бюро лежала сумочка с фотографиями умерших родителей Изабель. Совершенно инстинктивно Кристина схватила сумочку и сунула в карман юбки. Драгоценности можно будет приобрести, новые фотографии же невосполнимые. «Надень шубу!» — сказал герцог, когда они шли по коридору, в котором теперь стало многолюдно. Кристина заскочила в свою каюту и сняла с вешалки одну из шуб. «Правильно, миссис!» — с дружеской улыбкой сказал Стюарт. «Наверху довольно свежо. Вы все взяли, что хотели? Я запираю двери. Мы не хотим, чтобы кто-то воспользовался моментом. Дюжина миллионеров, и все их каюты открыты». «Жаль, что я честный человек». И Стюарт повернул ключ в замке. Герцог пытался убедить раздраженную старую леди покинуть теплую каюту и выйти на остуденный ночной воздух. Стюарт начал терять терпение. «Мадам, я настаиваю», — в пятый раз произнес он. «Я никогда не встаю с постели в это время ночи», — свирепо огрызнулась леди. Никогда не слышала о подобном вздоре. Прошу прощения, мадам, но вы должны немедленно покинуть каюту. Это приказ капитана. В таком случае он болван, и вы тоже. Напустилась она на герцога. Может, вы оба много выпили? Крепкое спиртное — это порождение дьявола. Я сообщу капитану Смиту о том, что вы оба пьяны и не даете мне спать. Я не член команды, мадам, удивленно сказал герцог и, смею вас, уверить, что не пил. Судно натолкнулось на айсберг, и капитан Смит считает, что лучше пройти к спасательным шлюпкам, пока не будет устранено повреждение. Чушь и вздор! Если бы герцог не придержал дверь ногой, то нос у него наверняка был бы расквашен. Астор и Гугенхейми на палубе, леди «Даф, Гордон и графиня Ротс тоже», — торжествующе улыбаясь сказала Кристина. Услышав такое количество блестящих имен, старая леди заколебалась. «Может мне помочь вам управиться со спасательным жилетом? Я уверена, что стюарт нужен и в другом месте». Видя, что Кристина явно относилась к числу пассажиров первого класса, леди позволила ей проскользнуть мимо стюарда и герцога в каюту. Кристина продолжала развивать свой успех и весело заявила. «Даже миссис А. Стор облачилась в спасательный жилет, и она выглядит в нем просто шикарно. Позвольте, я помогу вам его надеть». «Спасибо», — прочувствованно сказал Стюарт, когда раздраженная леди позволила Кристине надеть на нее этот столь шокирующий ее предмет. «Мне нужно идти в третий и четвертый класс». «Буду весьма признателен вам, если вы проводите леди на палубу». Капитан приказал посадить всех женщин и детей в спасательные шлюпки, потому что повреждение оказалось серьезнее, чем мы думали. «Вам лучше поторопиться». «Детей?» — в ужасе спросила старая леди. «Я платила за первый класс, не для того, чтобы меня беспокоили дети». Ее двойной подбородок затрясся от возмущения. «Да знает ли этот человек, кто я такая? Или он вообще не знает правил приличия?» Человек этого не знал. Чувствуя в Кристине родственную душу, он улыбнулся ей, и она ответила ему тем же. «Я хотела бы знать, что думают Гугенхеми?» — Обо всем этом безобразии, — сказала старая леди-герцогу, когда он чуть ли не тащил ее под руку по коридору. Кристина не слушала старой леди. Она озабоченно нахмурилась, когда поднималась по лестнице. Вроде все выглядело нормально, но было такое ощущение, что трудно удерживать равновесие. Как если бы судно накоренилось в одну сторону. Они поднялись на палубу А, И старая леди наотрез отказалась идти дальше. Здесь были удобные стулья в библиотеке. Если она вынуждена смириться со всей этой глупостью, то, по крайней мере, проведет время в тепле и комфорте, а не на холодной палубе. Здесь было немало других леди, настроенных аналогичным образом, и кристины и герцог вынуждены были оставить свою подопечную, изливать жалобы тем, кто ее окружал. В фойе шлюпочной палубы Мильтон и Изабель заметно выделялись на фоне нелепо одетых других пассажиров. Многие мужчины просто накинули пальто поверх пижам, некоторые были в халатах и тапочках. Многие женщины все еще оставались в вечерних платьях, маленьких жакетах и меховых боа, накинутых на плечи, которые вряд ли могли защитить их от ледяного воздуха. Закутанная в шубу, Изабель трогательно прижалась к мужу. Лицо Мильтона было мрачно. «Все гораздо хуже, чем мы думали», — сказал он, когда Кристина и герцог приблизились к нему. Капитан приказал команде готовить спасательные шлюпки. Когда матросы стали снимать со шлюпок чехлы и отвязывать их, среди пассажиров прокатился ропот беспокойства. Хотя всего лишь несколько минут назад они зубоскалили по этому поводу, рассматривая все как нежданное приключение. Суровое выражение лиц у членов команды убедило их, что дело обстоит много серьезней. Герцог раскурил сигару выпустил в небо большое облако ароматного дыма и посмотрел вниз на черное ледяное море которое находилось примерно в семидесяти футах под ним мне тоже все это не нравится без выражения проговорил он мильтон еще сильнее нахмурился как вы думаете они в самом деле собираются спускать эти штучки похоже что они уже «Это делают», — ответил герцог, наблюдая за действиями команды. «Моя любовь к корабельной жизни тает буквально на глазах». Очевидно, то же самое ощущал и Мильтон. Сейчас он выглядел на свои 60 лет. В глазах Изабель появились слезы.